Четвёртая глава. «Если разом осушить бутылку с пометкой «Яд», то рано или поздно почти наверняка почувствуешь легкое недомогание». Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес». «Всю ночь мне снятся кошмары. Неясные тени преследуют в узких запутанных коридорах, под ногами разверзаются бездонные провалы, а все часы показывают разное время». Я все время куда-то опаздываю и никак не могу вспомнить, куда. А портреты на стенах хохочут и неприлично жестикулируют мне вслед. Стук в дверь, как избавление. Я вскакиваю под аккомпанемент ударов собственного сердца и хрип загнанного дыхания. В глазах туман. Поднимаю глаза на часы. Воскресенье. 5.30. Дверь, открываясь, задевает футляр от Ундервуда. Три чашки дымятся в руках у Тамары и медмепа. «Какого черта?» «Одевайся, пошли», — говорит Мэдмэп. И только тут я понимаю, что стою перед княжной в одних семейных трусах. «Пошли вон», — говорю я и пытаюсь закрыть дверь. Мэдмэп придерживает дверь ногой, а Тамара говорит, «Буханыч с Магваем пропали». Вот дьявол. Теперь у меня нет возможности избавиться от этих двоих и отправиться досыпать. «Ждите меня в столовой», — сдаюсь я. Натягивая брюки, футболку и свитер, Я думаю о выходках Буханыча и Магвая, об их привычке попадать в самые идиотские ситуации. Они пытались, связавшись веревками, добраться до вывески Шаттл Бар, чтобы подарить ее на день рождения человеку Генри. В результате Магвай запутался в канате и в юне, а Буханыч, вытягивая его, так повредил руку, что не мог работать почти неделю. Потом они решили сделать сюрприз к Хэллоуину, украли из анатомички скелета и поставили его в столовой. Отправившийся ночью за стаканом воды Рапунцель был не из тех, кто бежит опасности, и разнес голову скелету кофемашиной, разнеся тем самым и саму кофемашину. Таких историй десятки, Магвай Буханыч – легенды полярной области. Я выхожу из комнаты и иду в столовую. Войдя, поднимаю руку, не позволяя Тамаре и Мадмэпу говорить. Беру чашку с почти остывшим кофе, залпом ее выпиваю и только потом опускаю руку. Рассказывайте. «Никто не видел их с вечера пятницы», — говорит Тамара. «Я ухожу спать», — угрожаю я. «В комнатах их тоже нет», — говорит медмеп. «Мне снился кошмар, но я все равно пойду спать». «Вот именно», — говорит Тамара. «И мне снился кошмар, и медмепу. Обычно мы вообще не видим здесь снов». «О, да», — киваю я. «Я понял». «Вы хотите сказать, что Бухан и Чимагвай это Оля Лукоя с черным зонтиком? Если вы не приведете мне стоящий аргумент, я плюну в ваши чашки и вернусь в люльку». «Они не вышли на дежурство?» – говорит Тамара. Что ж, это действительно был весомый аргумент. Буханы и Чимагвай были готовы на любую глупость. Их задницы представляли собой настоящие миноискатели для неприятностей. Но они не пропустили бы дежурство. Никто бы не пропустил». Потому что именно дежурные на стапелях, которыми в свой черёд становится каждый сотрудник техотдела, обнаруживают угрожающие общежитию объекты. У нас нет компьютеров. Здесь не работают локаторы. Мы, словно корабелы древности, можем рассчитывать только на свои глаза. Этим и занимаются дежурные. И это именно они вовремя заметили приближение поезда полтора месяца назад. От работы дежурных зависит не просто выполнение плана, сроки и поставки. Здесь речь идет о жизнях, о нашем доме. Я встаю и иду за новой дозой кофе. Мне еще аукнется этот овердрайв, но необходимо разогнать мозг. «Кто еще знает?» – спрашиваю я, следя, как густая темная жидкость наполняет кружку. «Старший дежурной смены, норма и мы», – говорит медмеп. «Мне приснилось, что я уронила ключи от квартиры в аквариум со змеями», – говорит Тамара. «Мы с Мадмэпом молча смотрим на нее. «Откуда я знаю, что сейчас важно?» – огрызается Тамара. «Не зря же всем нам снились кошмары. Мне снилось, что я сижу дома, а в соседней комнате умирает мой пес. неожиданно мрачным голосом говорит Мэд Мэп. «Такое и правда было. Он болел, а я не смог его усыпить. Рука не поднялась, и он очень мучился перед смертью». Стрелки настенных часов с оглушительным щелчком меняют свое положение. «А тебе, Паш?» – спрашивает Тамара испуганным голосом. «Мне снилась какая-то мутная абстракция». Коридоры и часы, и портреты. Ничего конкретного. Но было жутко. Мы снова молчим. Вдруг я вспоминаю. Перед самым отлетом в центр я встретил Магвая и Буханыча у выхода на внешнюю террасу. Они что-то тащили. Типа контейнера какого-то. Я спросил, что у них там. Они сказали, секрет. Ну, я и не стал соваться. «Какого размера был контейнер?» — насторожился медмеп «Ну, как коробка от телевизора. медмеп морщится. Тамара морщится. Чё вы морщитесь?» Зеленый контейнер?» – вопросом на вопрос отвечает Мэдмэп. «Кажется...» «Не помню уже, а что?» Медмеп тяжело вздыхает. Тамара тяжело вздыхает. «Я чувствую себя идиотом, которого держат за идиота. Гады!» – говорю я без всякой злости. «Что же вы меня разбудили, а не я вас? Колитесь, что это за контейнер?» «Не обижайся, старик», – говорит медмеп, и тянется через стол к моей кружке. Я перехватываю ее рукой и медленно отпиваю. Медмеп качает головой и начинает рассказывать. Это случилось задолго до того, как тебя приняли в тех отдел, да и меня. Но ты в курсе, а я нет. Ах, потому что я рылся в архивах, когда искал карты», — вздыхает медмеп. «А ты в архивах засыпаешь, как младенец. Короче, примерно семь лет назад начали находить объекты, вроде бы, из нашего бывшего мира». «В каком смысле вроде бы?» «Сделанные людьми», — говорит Тамара. «Но никто ничего подобного не видел», — говорит медмеп. «Ни в одном каталоге этих объектов нет. И выглядят они... странно. Никто так и не смог понять, что это такое. То есть, снова уточняю я, вроде бы они сделаны людьми, и в то же время нет?» «Они точно сделаны людьми», — раздраженно отвечает Мэдмэп. «Но, короче, какими-то другими. С другой планеты?» «С другой планеты, из параллельной реальности, из другого времени. Никто не знает. Я сижу, закинув руки за голову и смотрю в потолок. Мэдмэп пьет кофе из моей чашки». Тамара смотрит то на меня, то на Мадмэпа, едва слышно гудит вентиляционная система. Чашка соприкасается со столом, Тамара тяжело вздыхает. Мы трое в центре спящего людского термитника. Это похоже на сон, но я чувствую кислый привкус выпитого кофе. «Вы меня обманываете», — говорю я. «Я не верю в инопланетян параллельные миры и путешествия во времени. Это чёртова фантастика». Три месяца назад ты сказал бы то же самое о лаборатории счастья, замечает Мэдмэп. Может это и не инопланетные объекты, может это что-то другое, что-то, о чем мы не думаем, потому что потому что просто не умеем об этом думать. Главное, они были. Спроси у кого угодно. Ну, предположим. И где эти объекты сейчас? Их переправили в центральный офис, говорит Тамара. В этих самых контейнерах. Наверное, Магвай и Буханыч припрятали один и ждали столько лет? С сомнением бормочет Мадмэп. «Не похоже на них. Если у этих двоих есть возможность влипнуть в какую-нибудь историю сегодня, они никогда не станут откладывать это на завтра». Новый щелчок часов. Шесть утра. Столовая вот-вот начнет пополняться людьми. Мы перебираемся в мою комнату. Люди уже просыпаются, а мы не хотим огласки. Мадмэп растягивается на моей кровати, Тамара садится на стул, а я на футляр от Ундервуда. «Ребята, давайте по порядку», — говорит Тамар. «Паша, когда Магвай и Буханыч несли этот ящик?» «Около двенадцати. Точнее так, Нотинг-Хилл вылетел в двенадцать. Я пришел перед самым отлетом. Значит, Магвай с Буханычем я встретил примерно без 4-5 минут двенадцать». «Мы видели их позже», — говорит медмеп. «Помнишь, они заходили в тени толка вечером?» Тамара кивает. «Да, взяли по бутылке пива и тут же ушли. Что само по себе странно. Обычно перед выходными они сидят до последнего. А это было в пятницу». Я закидываю голову. У моей комнаты каменный потолок. У всех комнат каменный потолок. Мы обитатели пещерного лабиринта. Я чувствую себя иллюстрацией к дешевому детективу. Такая же дешевая графика. Мозг отказывается разгоняться. Вчера я лёг около часа ночи. «Сегодня в 4 утра», — Тамара говорит так, словно диктует. «Они должны были выйти на дежурство и не вышли». «Что ещё у нас есть?» «Да ничего». — вздыхает Мэдмэп. — Попасть бы без шумовых комнаты. Я встаю, тянусь через Тамару и беру с подоконника запасные ключи Буханыча. Из темноты мне насмешливо подмигивает вывеска «Шаттл-бар». Вот Буханыч оставил мне на всякий случай. «А чё ты молчал?» — подскакивает Мэдмэп. — Передавать запасные ключи в порядке вещей. Мы никогда не говорим об этом, но вообще-то жизнь и работа в лаборатории счастья сопряжена с определённым риском для жизни». Начать с того, что мы существуем в совершенно неизученном пространстве пустоты. Перемещаемся на дирижаблях, рискуя попасть под бомбардировку мусором. И мусор — это что угодно, от старой микромолновки до экскаватора. А в областях собственной гравитации наши люди рискуют попасть в ураган, сорваться со страховочного троса, быть разорванными на части свирепыми белыми медведями. Даже сидя в собственных комнатах, мы не можем чувствовать себя в безопасности, Все из-за того же мусора. Поэтому мы обмениваемся ключами. На всякий случай. Мы идем по переполненному коридору. Такое ощущение, что все общежитие покинуло свои комнаты. Своды пещеры дрожат от шума. Голоса, шаги, хлопанье дверей, звон посуды. Обычно мне это нравится, но сейчас я словно продираюсь сквозь густое пространство, как будто иду в тяжелом скафандре по дно океана. и каждый миллиметр вокруг стремится растереть меня в порошок. Полторы чашки кофе с грехом пополам разбудили мой организм, но мозг продолжает нещадно буксовать. Комната старика Буханыча в самом конце коридора, который мы называем Гудзонским заливом. Говорят, что в этом коридоре когда-то жил Роберт Крафт, один из сценаристов Гудзонского ястреба. Считается, что именно с Гудзонского залива создавалось наше общежитие и весь техотдел Полярной области». Дверь старика Буханыча вторая от душевой. Я открываю замок запасными ключами. Никто не обращает на это внимания. Лаборатория счастья при всех рисках работы в ней является чертовой утопией. Люди доверяют друг другу. А замки на дверях зачастую вообще не закрывают. В моей, заполненной навеки застывшим рассветным мраком голове вспыхивает мысль. Мы настолько привыкли к этой утопии, что перестали бояться людей. Что если угроза придет не с ураганным ветром, а с разумным двуногим. Мы заходим в комнату старика Буханыча. Он лежит на кровати, глядя в потолок и улыбаясь. Его грудь поднимается и опускается. Дыхание медленное и размеренное, как у спящего. На наше появление он никак не реагирует. — Буханыч? — робко окликает его Тамара. — Он что, под кайфом? — Удивленно шепчет Медмеп. Я делаю шаг сквозь густое пространство, И почти слышу, как рвется паутина, тут же снова оплетающая мои ноги. До этого момента я был у Буханыча лишь однажды, но даже тогда почувствовал это странное выпадение из времени. Темная полироль шифоньера, тумбочка, прикрытая вязаной салфеткой, белый эмалевый чайник на столе, фарфоровая кружка со сколом. На кружке — эмблема московского фестиваля молодежи. Я аккуратно толкаю Буханыча в плечо. Никакой реакции. Тогда я нащупываю в кармане связку моих ключей и висящий на ней брелок-фонарик. Проверяю, как видел это неоднократно в медицинских сериалах, реакцию зрачков на свет. «Зрачки не реагируют», — шепчет Тамара, заглядывая мне через плечо. «Я осматриваюсь. Комната Буханыча ощутимо больше моей, но не настолько, чтобы ее сделали двухместной. Спрятать достаточно громоздкий контейнер здесь негде. Контейнера нет», — говорю я. «Да, его нет», — бормочет Медмеп. Потом встаёт на колени и заглядывает под кровать и под шифоньер, но мы не знаем, что было в контейнере. Тамара распахивает дверцы шифоньера, начинает проверять полки. Я выдвигаю верхний ящик тумбочки. Зубная щетка, мыло в мыльнице, бритвенный станок и пачка лезвий. Во втором ящике блок сигарет и два коробка спичек. В третьем какие-то радиодетали. «Ничего», — говорит Медмеп. «А Магуа, я тебе случайно ключи не оставлял?», — я качаю головой. «И ты не знаешь, кому?» Нет, конечно. Мы похожи на трех персонажей недописанного романа. Автор понял, что не сможет кормить семью с гонораров и ушел писать сценарий для детективного сериала. А рукопись так и осталась лежать в тумбочке между зубной щеткой и блоком сигарет. Медицинский блок. Белый пластик стен. Пеналы гудящих ламп дневного света на подвесном потолке. Старик Буханыч, блаженно улыбаясь, смотрит на эти лампы. Он также счастлив видеть их, как 40 минутами ранее был счастлив видеть потолок собственной комнаты. Три человека в белых халатах склонились над улыбающимся грузилой. Доктор Линда Фрозетта озадаченно массирует висок. Доктор Андре Филипп хмурится и то и дело поправляет сползающие очки. Мануальный терапевт телескоп Хабл чувствует себя не в своей тарелке и растерянно оглядывается. Посреди блока стоят большие шишки нашего маленького сообщества. директор техотдела Полярной области Юсима Ю, по прозвищу Мистер Тако, заведующая отделом кадров Энди Дудинов и главный редактор Гудериан. В дверном проеме вместились головы половины личного состава техотдела. «О чем вы думали?» – сквозь зубы шипит Гудриан. «В детективов решили поиграть? Я вас спрашиваю!» «Я бы отдал обе половины королевства за чашку кофе». И еще столько же за то, чтобы оказаться в параллельной реальности, где меня забыли разбудить. Мы хотели удостовериться, оправдывается медмеп. Удостовериться! Гудриан подходит вплотную к медмепу, едва не сталкивается с ним лбами. Удостовериться! Медмеп виновато опускает голову. Я еще ни разу не видел главного редактора в такой ярости. Ноздри раздуты, глаза на выкате, волосы всклокочены. Он просто ожившее выражение «рвать и метать». Голем с выжженной во лбу надписью. «Мы не были уверены в том, что случилось», — глядя в пол, говорит Мэдмэп. «Не хотели поднимать тревогу, не убедившись». «Убедились?» Лицо Гудриана идет красными пятнами. «Один человек пропал, второй в коме. На территории тех отделов вероятно, находится опасный объект». «Я спрашиваю, вы убедились?» «Ну, мы же не знали, что...» Взрывается Мэдмэп, но договорить не успевает. «Это не кома». мрачно говорит доктор Филипп и поправляет очки. «Я почти уверен, что это не наркотики. Если честно, я ума не приложу, что с ним. Его организм кажется в норме». «Вероятно, какая-то психологическая реакция», говорит доктор Фразетта. «Но ни с чем подобным я не сталкивалась». «Я тоже», торопливо добавляет телескоп Хаббл. «Так», «Та произносит мистер Тако, и в медицинском блоке становится тихо. «В мистере Тако всего метр шестьдесят три роста». Он худощавый, весь какой-то нескладный, словно его составили из случайных элементов. Но его «так» обладает таинственной властью, способной привести в чувство и надменных капитанов дирижаблей, и вечных анархистов грузил, и даже ледорубов, которых, похоже, намеренно выбирают из людей, про которых говорят «себе на уме». «Следует организовать поисковые бригады», — негромко, но твердо говорит мистер Тако. «Из центрального офиса уже вылетели врачи с оборудованием». Также на борту поисковая бригада с собаками. Но мы не можем сидеть и ждать 4 часа, поэтому начинаем поиски немедленно. «Ильмар, сколько у вас копий карты пещер?» «Три», — говорит Медмеп. «Значит, будет три поисковых бригады. Врачебному персоналу продолжать работу здесь. Нужно выяснить, что случилось. Все, расходимся. Я отправляюсь с третьей поисковой бригадой. Мистер Тако назначил в нее старшим спящего «Гризли», капитана тяжеловоза Дубай. К слову, это его настоящее имя. Спящий гризли — чистокровный Навахо. И выглядит он, как киноштамп современного индейца. Джинсы, замшевая куртка и стетсон. Длинные и сине-черные волосы и бусы. Медмеп правда, рассказывал, что спящий гризли родился и прожил всю предыдущую жизнь в Вашингтоне, работал учителем географии и настил костюм «тройку». А одеваться в замшу начал уже здесь. Впрочем, пилотом гризли был отменным. Эхо наших шагов гуляет под каменными сводами. Никогда ранее оно не повторяло так часто имя Магвая. Я иду и сонно озираюсь. В отличие от моего соседа, меня никогда сюда не тянуло. И загадки пещерного лабиринта не волновали мое воображение. Поэтому за все эти месяцы я лишь дважды выходил через внутренние двери. Мы отошли всего на 20-30 метров от общежития, Следы присутствия людей здесь повсюду. Надписи, и рисунки на стенах, сложные на хранение металлические конструкции со стапелей, банки с красками и какие-то коробки. Общежитию постоянно не хватает пространства. Штат и затраты растут, а активов на расширение не достаёт. Мы, конечно, все равно продвигаемся вглубь столпа, но куда медленнее, чем хотелось бы. Спящий грызли поднимает руку. Наша колонна замирает. Я иду в самом хвосте, поэтому не вижу, что случилось. А мой буксующий мозг не способен выдавить даже необходимой капли любопытства. Поэтому я послушно останавливаюсь вместе со всеми и жду, разглядывая надписи на стенах. Слева от меня кто-то весьма недостоверно изобразил джаконду. Ниже идет надпись. Господи, я обожаю этот шалман. Кажется, это фраза из фильма «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо». Причем же тут Джоконда? Лука Аньези, ледоруб из бригады «Бобра», хлопает меня по плечу. «Ты что, уснул?» «Я... Э, нет». «Тебя гризли зовет. Я иду в голову толпы. Спящий гризли стоит на коленях и рассматривает окурок. «Господи, он что, решил изображать из себя следопыта?» «Верная рука, друг индейца». «Звал?» «Да». Гризли оборачивается и протягивает мне окурок. «Магвай, курил, Уинстон?» Я киваю. «Да, как и половина сотрудников отдела. Но обычно ходят курить в курилке». Обычно, но не всегда. Если бы ты курил, знал бы, что иногда курильщики выходят сюда. Тяжелый взгляд из-под полы шляпы. Спящему гризли не нравится такое покушение на его авторитет. Будь я в нормальном состоянии, меня бы проняло. Большую часть времени гризли невероятно спокоен, но порой выходит из себя и становится похожим на медведя, часть которого его назвали. «Однако сейчас мне наплевать на все тяжелые взгляды. Я просто хочу, чтобы эта история поскорее закончилась. Поэтому я поворачиваюсь и молча ухожу в хвост». «Мне вот интересно», — бормочет Кобейн, прикрывая рот кулаком. «Что же он такой сделал, когда мамочка давала ему имя?» Я усмехаюсь. Кобейн протягивает мне банку энергетика. «Держи, тебе, похоже, нужнее. Мы откопали целый ящик вчера». «Спасибо». Проходит еще 40 минут после начала поисков, когда луч моего фонаря выхватывает надпись на стене. Почерк Магвая. Цистерна кружится на льду, рисуя сложные глаголы. Над ним озябший кокоду и тень смеющейся коалы. «Гризли!» — зову я. «Что еще?» — недовольно отзывается Навахо. «Посмотри!» — гризли идет сквозь толпу, люди расступаются. На фоне ярких фонарей я вижу только темный силуэт. Он подходит ко мне, наводит свой фонарь на стену, читает. «Бред какой-то». «Бред», — соглашаюсь я. «Но это почерк Магвая». «Ты уверен?» «Абсолютно». «Ну, тогда мы идем куда надо. Не так ли, Клюв?» «Похоже на то». «Кто бы мог подумать, правда?» Гризли разворачивается и идёт обратно. «Я думал», — шепчет Кобейн. «Он не удержится и назовет тебя бледнолицом. Стоящий рядом Лука прячет улыбку в ладонь. «Вообще-то он нормальный, — говорит Курт, — но иногда над ним трудно не смеяться. Он все время такой... серьезный. подсказывает Лука. «Точно. Как будто ему чувство юмора вместе с аппендицитом вырезали». Гризли дает сигнал продолжать движение. Становится прохладнее. На стенах появляется конденсат. Но самое главное — стены начинают сжиматься. Мы уже не можем идти по двое, только по одиночке. Мне не по себе. Как сказал однажды Мэд Мэп, каждый страдает клаустрофобией, Просто в разной степени. Узкий проход тянется не меньше километра. Местами стены сходятся так близко, что приходится идти боком. А потом они внезапно разбегаются в стороны, и мы оказываемся в небольшой пещере, размером как три моей комнаты. Магвай стоит у дальней стены и медленно выводит на ней маркером. Коала, коала, посланник Дамбалы, где кружится стерна с бензином из Берна. На Магвая белая рубашка, белые брюки и белые кеды. В руках белый маркер. «Магвай!» — окликает его гризли. «Я не закончил», — раздраженно отвечает Магвай. «Мне нужно закончить». У него странный голос, как будто кто-то другой говорит за него. «Приятель, тебя ищет весь отдел. Мы с ног сбились». «Почему?» — спрашивает Магвай, продолжая писать. Хором скандируют текст как аду. Рядом с тобой в прекрасном аду будут любители снов и люцерн. Танец куалы, глаголы цистерн. «Парень, мы думали, с тобой что-то случилось», — говорит гризли и начинает медленно приближаться к грузиле. «Какое-нибудь несчастье?» «Но я счастлив», — говорит Магвай и оборачивается, сверля полумрак уже знакомой безумной улыбкой. «Я понимаю, Магвай», — гризли подходит к Магваю вплотную и кладет ему руку на плечо. «Но сейчас тебе лучше пойти с нами». Все фонари гаснут одновременно. Голос Магвая звучит в кромешной темноте. «Я так не думаю». В медицинском блоке людно. Но в этот раз большинство из нас лежат. Я разглядываю пеналы ламп дневного света и не нахожу в них ничего способного сделать меня счастливым. К тому же я вот-вот зару блаженным матом, потому что Линда Фразетта ощупывает мою ногу. Нога, пугающая синего цвета, от середины бедра до голени. «Это не перелом», – констатирует Линда. «Просто сильный ушиб и растяжение». «Очень сильный!» – жалуюсь я и отворачиваюсь от лам. Старик Буханыч все так же разглядывает потолок, но уже не улыбается. «Он не улыбается», – говорю я. «Да, я знаю». Линда отходит и начинает осматривать Курта Кабейна. Курт в отключке. и Лука в отключке. И Спящий Гризли тоже. 19 человек в отключке. И только мне приходится терпеть эту адскую боль в полном сознании. Что за день?! Медмеп с Тамарой терпеливо ждут у дверей. Они оба просто олицетворения этого слова «терпение». Лишь медмеп иногда морщится, когда Линда Фрозетта берется за шприц. Но вот она удаляется на безопасное расстояние, и мои друзья переносят стулья к моей кровати. «Так значит, ты был шаром, а парни кеглями?» — шептом спрашивает медмеп. «Выключи диктофон», — прошу я. «Какой диктофон? О чем ты?» «У тебя в кармане диктофон». «Я бы так же поступил». Медмеп смотрит на меня долгую, как ночь перед Рождеством, секунду. Потом лезет в карман, и я слышу щелчок диктофона. «Как ты мог?» Тамара смотрит на медмепа с таким осуждением, что стены вот-вот начнут исторгать слезы отчаяния. «Тамара». Я улыбаюсь, насколько могу естественно. Ты тоже. Что тоже? Ты тоже. Выключи диктофон. Еще одна секунда и даже вполне достойная попытка изобразить оскорбленное достоинство. После чего следует второй щелчок. Я не знаю, магвай или нас раскидал, говорю я. Фонари внезапно погасли, потом кто-то схватил меня за ногу, а потом я очутился уже здесь, в госпитале. Но Тамара наклоняется и поправляет компресс у меня на лбу. «Ведь это ты прибежал и позвал на помощь?» «Знаю, но не помню». И как я вообще бежал с такой ногой?» «Вот это самое забавное!» Линда подходит к моей кровати и возвращает компресс на прежнее место. Он не только прибежал, хотя это практически невозможно с такими травмами, он еще и хохотал в полный голос. «Мы еле поняли, что он говорит!» Мэдмэп смотрит на Линду, как на редкое животное, которое вдруг заговорило человеческим голосом. Тамара хлопает своими прекрасными ресницами. и оба мерзавца потирают карманы в тех местах, где лежат их диктофоны. «Хохотал?» – переспрашивает Тамара. «Да», – Линда улыбается профессиональной улыбкой врача, которая при любом раскладе скажет, что все хорошо. «Хохотал как безумный?» – уточняет Мэдмеп и потирает указательный палец большим. Потому что репортерские рефлексы говорят им, что при выключенных диктофонах они обязаны схватить карандаши. «Да нет», – Линда задумчиво качает головой. Он смеялся, как... Как будто был чертовски счастлив. Тамара хочет спросить еще о чем-то, но в этот момент Курт Кобейн начинает петь. Я с ужасом узнаю «Happy New Year» группы Абба. Обезболивающее — главное изобретение человечества. Не колесо, не электрогитара и даже не пульт телевизора. Обезболивающее. Можно ехать в моторизованные кресли-каталки по коридору, закладывая безумные виражи, выскакивать из-за поворотов и вопить в полное горло, пугая случайных свидетелей. Так я и делаю. Потому что мне дали обезболивающее, и меня можно понять. Мало того, мне можно позавидовать. Я кружу по общежитию в кресле-каталке с мотором, у меня отличное настроение, и мне хочется смеяться. Подумать только, что всего 15 минут назад я обливался потом от жути, когда начали приходить в себя мои товарищи по поисковому отряду. Курт пел, Гризли довольно правдоподобно изображал рёв медведя, Лука смеялся, показывая на потолок, Боб-моллюск по прозвищу Отшельник читал на памяти из Байрона и так далее и тому подобное. Все 19 человек. Но только теперь мне стало ясно, они делали это, потому что... Были счастливы. Кто же это говорил? Ах да, Йован из Нептуна. Он сказал, что невозможно творить счастье, если ты сам несчастлив. Ох, как он был прав. Но тогда я не мог этого всецело оценить. Ведь я не знал, что такое настоящее счастье. И у меня не было моторизованные кресло-каталки. А ведь как просто открывается этот ларчик. Кто бы мог подумать. Отсутствие боли и мотор. Только вперед. Я еще не знаю куда, но точно знаю, что там я найду главное. Самого себя. свое предназначение. То, ради чего появился на свет. А вот и моя дверь. Далеко позади остались Тамара и Мэдмэп. Они что-то кричат, но что они могут понимать? Мои бедные друзья, не ведавшие счастья, но пытающиеся о нем написать. Идея подобна яркой вспышке. Вот что мне следует делать. Написать об этом волнующем ощущении абсолютного счастья. Моя дверь в конце коридора. Максимальная скорость. Выбить дверь ногами. Сделать то, что должно. И пусть весь мир задохнется от счастья. Лампы дневного света. Я их ненавижу. Это не перелом. говорит Линда. «Это еще один сильный ушиб и еще одно растяжение. Она наклоняется ко мне, поправляет компресс и тепло улыбается. Видимо, ты стремился к симметрии. Линда Фрозетта младше меня на три года. У нее прекрасная улыбка». «Что со мной было?» «Понятия не имею. Ты вылетел из блока и почти час гонял по общежитию. Не спрашивай меня, почему. Доза обезболивающего была минимальной. Я не знаю, что это было». Так же, как понятия не имею, почему все остальные пели и смеялись, а теперь спят как младенцы. Весь мой медицинский опыт ни черта не стоит, так что я опустила руки. Через 20 минут прилетят врачи из центра, но они тоже ничего не смогут. Линда улыбается, и впервые за все время нашего знакомства я вижу не человека в белом халате, а красивую, хотя и профессионально циничную женщину. За ее спиной на стене подмигивает мне лицо без кожи с анатомического плаката. а свет ламп окружает ее черные волосы, словно нимб или космический шлем из фантастики 60-х. «Линда, вы так красивы!» «А, вы все еще не в себе. Попробуйте уснуть». «А почему врачи из центра не смогут помочь?» «Потому что я отличный врач, и меня уже несколько раз приглашали работать в центральном офисе, но я не смогла с этим разобраться, и они не смогут. Все, спите». «Я, видимо, и правда не в себе». потому что не могу заставить себя отвернуться. Линда смеется и сдвигает компресс мне на глаза. Я засыпаю. И в моем сне она продолжает смеяться. Но недолго. Вскоре мне начинают сниться бессмысленные, пугающие яркие сны, оставляющие в памяти надрезы, с очащущейся тревогой. Я просыпаюсь время от времени, чтобы вдохнуть, и закрываю глаза в надежде на темноту. Но сны возвращаются раз за разом. В шесть часов вечера я сдаюсь и прекращаю борьбу. По медицинскому блоку ходят какие-то незнакомые люди в белых халатах. Наверное, врачи из центрального офиса. На лицах растерянность и непонимание. Заметив, что я проснулся, Линда подходит ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» Я пытаюсь улыбнуться, но выходит какая-то жалкая гримаса. «Ясно», — говорит Линда. Я спрашиваю, как остальные? Она оглядывается, пожимает плечами. «Пока спят. Скажи, ты принимал какие-нибудь лекарства до того, как все это случилось?» «Нет. Только кофе и энергетики. Я не выспался. А что?» «Ну...» Она снова пожимает плечами. «Тебя явно зацепило слабее остальных. И это единственное, что можно сказать определенно». «Магвая нашли?» «Да, вторая группа. Он спал в одной из пещер. Час назад приходил в себя, смеялся, но уже мог говорить. Ничего не помнит. А можно я пойду к себе?» «Не стоит. Никто не знает, что произошло. Так что лучше тебе побыть у нас под присмотром. И есть хочешь?» Я не хочу есть. Я вымотан. Обе ноги тупо ноют, а в голове все еще носятся яркие тени снов. Три дня спустя. На соседней кровати Курт. Лука и Гризли играют в покер на сигареты. Кто-то притащил однокассетный магнитофон. Звучит мелодия маленького барабанщика. Мой диктофон накручивает пленку. Кнопка «Запись» утоплена. Мы не прятали этот ящик, рассказывает Магвай. Просто заметили его однажды, когда убирались на стапелях. Черт его знает, как он туда попал. Никто не верит, вздыхает Буханыч. Ну вот с чего нам врать скажи? Разве ж если бы мы эту гадость припрятали, мы бы стали столько ждать. А шесть лет. У кого ж столько терпения-то будет? Я возвращаю их к рассказу. Итак, вы нашли контейнер. Что было дальше? А дальше нас как есть без попутал, рубит Буханыч. На соседней койке хохочет. «У них этот бес, типа домашнего животного, прикормленный», говорит Курт Кобейн. «Иди ты знаешь куда?» огрызается Буханыч. «Ты нам знаешь что? Шпилишь и шпиль. Твоих мнений не спрашивали». «То есть, уточняю я, изначально вы ничего не планировали?» «Ну как?» Магвай отводит глаза и часто пожимает плечами. «Мы хотели просто посмотреть». «Не шибко», добавляет Буханыч. «Одним глазком». «Ну любопытно же», говорит Магвай. «Вот мы и открыли. А там эта штука». «Какая штука? Как она выглядела? Как?» Магвай беспомощно осматривается ищет с чем сравнить. «Ни на что она не была похожа. Вроде как, если бы мыльницу делали ногами». «Но главное то, — говорит Магвай, — что на ней была наклейка «Ваш дом в безопасности». «Только написано по-старому. С твердыми знаками». «С ятями?» — снова уточняю я. «Не-не, все прилично, без всяких ятей. Просто по-старому». Вроде как до революции. Ну, мы обкашляли это дело и думаем... Ну, в смысле, после поезда-то, который на стапеля шел. Ну, мы подумали, что наш дом тоже... Если мы дотумкам, как эта мыльница работает, то и... Мы хотели обезопасить общежитие. В медицинском блоке тишина. Никто больше не играет, не читает, не разговаривает. Все слушают. Линда подходит, садится на мою тумбочку и просит. А дальше... Магвай вздыхает. «Она рассыпалась». «Как есть! В порошок!» «Я ее только пальцем так вот ткнула, она рассыпалась!» «А потом как будто свет!» «Только вот тут!» Буханыч показывает себе на грудь. «И все! Ничего не помню! Как с похмелья!» «И я!» — кивает Магвай. «Зато я кое-что помню!» Ворчит Гризли, потирая скулу идеально синего цвета. «Извини!» — Виновато вздыхает Магвай. «Кажется, в этот вечер он израсходовал весь лимит вздохов». Если так пойдет дальше, он явно влезет в кредит. Проходит еще один день. Никогда бы не подумал, что могу соскучиться по месту работы. Но оказывается, мне не хватало этого особого бумажного запаха, который обитает только в стенах нашей редакции. Мне не хватало стендов, увешанных фотографиями и гранками. Не хватало этих ламп под огромными дюралевыми чашами. К черту лампы дневного света! «Мне не хватало даже проклятых дедлайнов, стука печатных машинок и переполненных мусорных корзин». «Это должна быть моя статья», – ворчит Медмеп. «Ты не можешь ее написать. Ты лицо заинтересованное, и твой рассудок пострадал во время инцидента». Я смеюсь. «Расскажи это Хантеру Томпсону. Он всегда был в центре того, о чем писал. А рассудок его был поврежден перманентно. Ну что, тебе жалко, что ли?» «Конечно жалко». Все обожают статьи о том, как Магвай и Буханыч влипают в истории. Это же материал-бестселлер. А когда они еще что-нибудь новое выкинут? «Скоро», — уверенно заявляет Тамара. «В этом можно не сомневаться. У вас есть уже версия, что за мыльницу они активировали?» «Разумеется», — говорю я, победно глядя на медмепа. «Представьте себе мир с высочайшей моралью общества. Нет войн, нет покушений на жизнь. Все счастливы?» Но и там имеются свои ренегаты, готовые вламываться в чужие дома. Однако общество настолько высоко морально, что не представляет возможным наносить вред даже грабителям. Поэтому при взломе двери активируется специальный прибор, известный нам как мыльница, парализующий грабителя острым приступом счастья. «Каково?» «Хм...» Тамара поднимает свои прекрасные глазки к потолку. «Бред, конечно, но острый приступ счастья — это хорошо. Не годится!» Мстительно заявляет Медмеп. Магвайт не оглушило. Он сам нас оглушил. Острым приступом по лбу. Я думал об этом, парирую я. И даже провел кое-какое расследование. Согласно медицинским картам, Магвай был единственным в этой истории, кому удален аппендикс. И что? И то. Возможно, что в этом мире у людей нет аппендикса, и его не вырезают. Короче, эта штука не рассчитана на людей с вырезанным аппендиксом. Это вариант в порядке бреда, конечно. Мало ли чем еще отличается Магвай. Вот Линда говорит, что меня спас энергетик. Или кофе, или недосып. А Линда Фразетта, между прочим, отличный врач. Ее даже в центральный офис приглашали работать. Мэдмэп смотрит на меня, хитро прищурившись. Чертов пройдоха. Я лихорадочно пытаюсь понять, где просчитался. «Значит, ты говоришь, что в том мире могут не вырезать аппендиксы?» «Медленно». Тщательно выговаривая слова, уточняет Мэдмэп. «Ну, я утрирую, для примера». «Но ты же не веришь ни в какие «те» миры?» Медмеп хлопает по столу. «Ты сам так говорил?» «Тамара, меня не вмешивайте», — говорит Тамара. «Но вообще-то, Паш, ты и правда так сказал». Я надменно смотрю на нее, потом на медмепа. «Дети мои», — отвечаю я с жалостью в голосе. «Потому что, если честно, при любой другой интонации мой ответ прозвучит жалко». «Я журналист, и я объективен, а значит, мое личное отношение к делу не относится». «Ну, хорошо», — говорит Тамара, «а остальных-то как накрыло?» «А... не знаю, честно признаюсь я. Ясно, что эта штука передалась нам после контакта с Магваем. А кошмары? Я не понимаю, еще смотрю на Тамару. Какие кошмары?» «Ну, помните, нам же всем приснились кошмары». «Он это упустил», — говорит мадмед Тамаре. «Ты это упустил», — говорит он мне. «Кошмар. Это же непрофессионально. Мы не можем позволить тебе писать эту статью, ты еще не пришел в себя. И как твой друг, так и быть, скрепя зубами, я соглашусь сделать все за тебя. Давай диктофон». «Не дам. И ничего я не упустил. Я думаю, что эта мыльница каким-то образом забрала счастье у окружающих и направила на Магвай и старика Буханыча. Вот нам и снилось всякое». «Это ты только что придумал», — ворчит Мэдмэп. «Если бы не мы, точно забыл бы». «Слушай, че мне пристал, а?» Кому досталась статья о том, как Буханыч и Чумагвай за вывеской лазили? «Мне», — говорит Медмеп, и ностальгически улыбается. «Но это когда было?» «И потом, ну, слушай, ну, признай, что я лучший репортер в этой газете. Такие громкие дела тебе просто не по плечу». Я медленно берусь за свои костыли и встаю из-за стола. Выхожу на середину зала, гордо вскидываю голову и изрекаю, слегка, конечно, переигрывая. "Но черт побери, я репортер а не комендант». «Моя цель, коллеги, это правда. Правда и ничего, кроме правды. Я готов страдать за нее. И я за нее страдал. Я положил на алтарь истины обе ноги. И поэтому, друг мой Мадмэп, пошел ты к черту. Материал по праву мой». «Ну ты ж был под кайфом». «Мой». «Ну хочешь, я тоже какую-нибудь дверь вынесу. У меня вон синяк есть на локте». «Мой». Почти кричу я, едва не срываясь на бесноватый хохот. «Ну мы ж друзья! Так нельзя поступать с друзьями! С ними надо делиться!» О, да, это официальный аргумент. Это значит, что у медмепа больше ничего не осталось. Я победно поднимаю левый костыль и, наконец, позволяю себе расхохотаться. Статья выйдет под моим именем и действительно станет популярной. Ее перепечатают в трех центральных газетах. А также в Бархане, Нептуне и в вечерних джунглях. А что касается загадочных объектов, то к ним мне еще придется вернуться, но не скоро.